Верка. Гарри заходит в комнату дочери тихо, как будто не собирается ее будить. На самом деле, конечно, собирается, именно за этим он и пришел. Он включает проигрыватель, иголка слегка шипит и царапает пластинку, и, наконец, раздаются первые аккорды. Это Вивальди, доброе утро от Гарри. Он присаживается на край Веркиной кровати и гладит ее по голове. Верка недовольно дергается и отодвигается к стенке. Гарри встает и распахивает шторы. В комнату врывается узкая полоска яркого солнечного света. Верка жмурится и потягивается. «Пора», — говорит Гарри, — и спешит на кухню. Дверь Веркину комнату он не закрывает, чтобы она слышала запах кофе и поджаренных в тостере гренок. Верка, зевая, садится на кровати и вслух считает. «Раз, два, три». Дальше отступать некуда, и, кряхтя, она встает. Ванна и долго разглядывает себя в зеркало и тяжело вздыхает. Ну почему она не похожа на маму? Ведь мама была такая красавица. Пепельные локоны до плеч, серые глаза, темные брови. Все мужчины оборачивались ей вслед, даже в последние месяцы ее жизни. Хотя нет, последние три месяца она уже не выходила на улицу, только лежала. Два года назад она умерла от тяжелой и долгой болезни, очень долгой. Последние семь лет... Она все время лежала в больнице. Месяц дома, два месяца в больнице. Гарри ездил к ней каждый день после работы, как бы не уставал. Тогда он и научился готовить, и первое, и второе. Записывал мамины рецепты. Она его всему научила, даже печь пироги. Было немного смешно смотреть на него. В переднике, на кухне. Красавец Гарри, лощеный, волосок к волоску, длинные пальцы, узкая кисть. Мама называла Гарри аристократом. Нет, аристократом по рождению он не был. Обычная трудовая семья из украинского местечка под Винницей. Отец мельник, мать на хозяйстве, в семье пятеро детей. Все выросли приличными, но обычными людьми. Выбился один Гарри, стал известным адвокатом. А в детстве пас коров, смеялся он. Когда хоронили Лидию Аркадьевну, Веркину мать, Гарри сказал дочери на кладбище. «Я теперь тебе и отец, и мать. Не женюсь, пока тебя не выращу. Ни одной женщины в доме не увидишь». Верка всхлипнула и кивнула. Гарри слово сдержал. Все воскресенья и праздники проводил только с дочерью. В отпуск на море тоже вдвоем. Верка понимала, что отец завидный жених, но была спокойна. Знала, что свое слово Гарри не нарушит. Таня говорила, что Верка — эгоистка. Наверное, так оно и было. Но ничего поделать с собой она не могла. Да и не хотела, чтобы кто-то занял мамино место в спальне или за кухонным столом. И потом им и без посторонней женщины живется замечательно. Верка была в этом абсолютно уверена. На столе стояла чашка с кофе. Тоненькая, розовая, с золотым ободком. Мамина чашка. Верка пила кофе только из нее на тарелке тосты и в розетке клубничный джем. Покупной, но вкусный. Гарри в белой рубашке, в синем, в полоску галстуке и сером костюме сидел напротив и пил кофе. «Ты красавец, пап, искренне сказала Верка, как всегда залюбовавшись отцом. Ну, кто же об этом не знает, — важно кивнул Гарри, и они рассмеялись. Верка посмотрела на часы, торопливо глотнула кофе и вскочила со стула. «Опаздываю!» — крикнула она из коридора. «Беги, знание, сила! Я иду сегодня попозже, к двенадцати, сразу в суд». На пороге Верка столкнулась с Зиной. Зина приехала из деревни пять лет назад, работала дворником и жила на служебной площади, в шестиметровой комнате в соседнем подъезде. Нанималась к жильцам на подработку — вымыть окна, вытрясти ковры, помочь с генеральной уборкой. К Брусницким она ходила два раза в неделю — убрать квартиру, постирать и погладить. Зина была высокая, полноватая, очень белокожая, с большими небесного цвета испуганными глазами, словно всегда ожидала подвоха или неприятностей. Верка крикнула ей «Привет!» и побежала по лестнице вниз. Громко застучали каблуки новеньких лаковых босоножек, предмет зависти всех знакомых девчонок, кроме Тани, конечно. Таня была лучшей подругой, поэтому зависть исключалась.